Князья. Сколько бы князья ни глядели по сторонам, одосей поры наглядеться не могли. Исчезла серая пыль и горечь отравы. От Очистилась мать сыра земля. Похорошело так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Богатые рощи и тучные пахоты окружили ей град, и последнему лежебоке теперь голод не страшен. Протянул руку, спелое яблочко сорвал, к земле нагнулся, ягоды и грибы сами в ладонь просятся а скотина вся как на подбор, гладкая до да сытая. Много еды своим хозяевам дает, всего стало в достатке, и теперь за белокаменными стенами один за одним встают новые дома, а детский смех то и дело звенит на всю улицу. Князья переглянулись и в который раз решили, не было такого раньше. Земля хоть и родила, но не так. Болезни случались, а теперь почти нет. И не разобрать, кто из них что подумал. Мысли стали едины, а сердца бились как одно. Дар сварога покойно бежал от одного к другому и возвращался обратно с тарицей. И никогда бы этого князьям не испытать, если бы не их любушка. Пальцы пробежались по крутому бедру и круглому плечку. Княгиня ответила призывным взглядом. Она тоже жаждала скорее приветствовать мужей не только лишь словами, но... «Отец!» Разнеслось в напоенном цветами и солнцем воздухе. К ним навстречу бросились дети. Впереди, конечно, сыновья. А девушка вся подранная. Видать, волчатами игрались. Подбежав к ним, княжчи поклонились. Так обычай велит. А потом и на шею бросились. Всеволод потоньше был ловче, Всеслав облапил, как медведь. А тут и дочки подоспели. «Папа!» Вернулся. «А плевез что?» «Платье, куклу». Князья рассмеялись, вот хитрые какие. И куклу, и платье. Да и про братьев ваших не забыли. Всё в горницах будет. Девицы заскакали от радости. А тёмные глазёнки так и сверкают. Юные княжчи лицо держали, но их взгляды горели зелёным пламенем. А теперь идёмте, посмотрите на подарок для вашей матушки. Может, и вам приглянется. Так дружной толпой они вышли в сад, где в самой глубине его пряталась дива. «О, боги!» — ахнула любимая. «Лошадка!» — закричали дочери, а сыновья только присвистнули. И было чем удивиться. Непростую лошадь братья добыли у кочевников, а жеребенка, отцом которому приходился конь небесного всадника Гассера. Порой тот пускал своего любимца призвиться среди земных кобыл. Ежели какой получалось выносить и родить, то хозяина стада делали приближенным к хану, а с жеребенка давали знатный выкуп. Насилу они с братом такого выторговали. Хорошая лошадка оказалась, грива чистое золото. До земли вьется, шерсть белее снега, нежнее шелка. А как умна. Все понимает, разве что говорить не может. Дети облепили кобылку с двух сторон, принялись угощать травой и только что сорванными яблоками. Огнюшка тоже подошла, погладила бархатную морду, щекой прижалась. А лошадь только ушами прядала да подставлялась под ласку. Князья знали, никогда лошадь не обидит. Ни детей, ни свою новую хозяйку. За спиной послышался шорох. «Ну и ну, князья милостивы, угадали вы с подарком», зазвучал насмешливый голос кожемяки. Воевода тоже пришел в сад. Привел свою жену и сына полюбоваться лошадью. Увидев родителей, Агния поторопилась их обнять. И столько тепла в ее взгляде было, что братья не могли сдержать ухмылки. Хорошо, когда родители рядом. Жаль, что Вольга внуков не увидел. Ну да хоть перед смертью сыновей помирить смог. Тоска вновь коснулась сердца. Вспомнили братья почившего Кащеца. Он тоже долго на этом свете не задержался. Но детский смех и радость любимой женщины отогнали печаль. И пусть дел в княжестве становилось все больше, Однако то были приятные хлопоты. Люба видеть, как благоденствует твой край. Новые селения, что те грибы растут с каждой весной. Примечание автора годом. Все более. Однако князья это хорошо помнили. Ничего не было бы без их жены, не убоявшейся богов и нового для нее мира.